Глава седьмая. Третья мировая. Из космолёта. Последние дни на Земле пролетели в одно мгновение. На работе никто так и не допытался, почему и куда уходит Анна. Она передала дела, испытывая удовлетворение от того, что уходит от ежедневной рутины, которая так искусно прикрывает реальную жизнь, и так надоела ей за последний год. Новые ощущения. Новые возможности. Дверь космического корабля захлопнулась, отсекая прежнюю земную жизнь. Но Анна не заметила этого. Она жила в будущем, непредсказуемом, неисследованном. В будущем, которое ей же самой предстояло создать. Перелет на Марс мало чем отличался от перелета, например, из России в Австралию, разве что занимал чуть больше времени. На борту была среда, полностью адаптированная и привычная для человека, без издержек, невесомости, громоздких космических скафандров, невозможности нормально поесть и прочего. Они летели третий день, когда в ее каюту вошел Алексей. Ей показалось, что он взволнован. «Как ты?» Он задавал этот вопрос, даже если расставался с Анной на два часа. Она просто улыбнулась в ответ. — Пойдем. Я сейчас покажу тебе нечто важное. Алексей повел ее по узким коридорам корабля, но не в сторону своей каюты, а куда-то в хвост. Они вошли в помещение, похожее на небольшой зрительный зал, заставленный аппаратурой и увешенный по центральной стене огромными плазмами. В зале было довольно много народу, человек двадцать. Она удивилась. Она не подозревала, что с ней на одном корабле летит столько людей. Пожилой седой мужчина, что-то бормоча в усы, настраивал технику. Остальные обернулись к вошедшим. «Анна, познакомься, твои будущие коллеги и подчиненные». Анна давно научилась не выдавать своих чувств. Вот и теперь на ее лице не промелькнула и тень той бури, что пронеслась внутри. Когда они успели взойти на корабль? Я точно помню, не встретила ни души при посадке, да и в течение полета. Вон та женщина очень красива. Алексей вербовал ее так же, как и меня? Кто все эти люди? Никого не знаю. Хотя нет, кажется, вон тот человек. Очень знакомое лицо. Да, точно. Талантливый химик, англичанин. Я брала у него интервью пару лет назад. А вон тот пожилой человек, кажется, доктор. Точно. Как же его фамилия? Да, Урюпин. Подруга советовала обратиться к нему. Он мне очень помог. Алексей представил всех Анне, усадил ее на первый ряд в кресло рядом со своим. Пошептавшись с наладчиком аппаратуры, обернулся к собравшимся. Уважаемые коллеги, сейчас включатся дисплеи, и вы увидите, что происходит теперь на Земле в ваших странах. Будет шок. Заранее предупреждаю, что, согласно заключенным договорам, ваши близкие находятся в полной безопасности. Потом вы разойдетесь по своим каютам. Афанасий Никитич... Алексей кивнул на пожилого человека, заканчивающего подключение дисплеев. «Наладит на ваших личных экранах связь с близкими. Вы сможете поговорить с ними в режиме реального времени». У Анны сжалось все внутри. Заработали дисплеи. Она увидела московские улицы. Будто сильный ветер сносил людей и валил на землю. Они падали и больше не поднимались. Приближение картинки давало возможность видеть, что все упавшие люди мертвы. На горячем летнем пыльном асфальте лежали бесчувственные тела людей, птиц, уличных кошек и собак. Анна перевела остекленевший взгляд на соседний дисплей. улицы Лондона, Парижа, Сиднея и Сан-Франциско. Там то же самое. На мониторах картинка менялась лишь территориально. Улицы, парки, скверы, набережные. Суть оставалась той же. Вся земля усыпана человеческими телами. Выдержав небольшую паузу, Алексей заговорил. «Это продолжается несколько часов». Про всем источникам земного вещания передают примерно одинаковую информацию. Звуковая волна, запущенная на Земле сегодня, в субботу, 19 июля, убивает все живое на своем пути. Невредимыми останутся люди, которые находятся в домах или любых других помещениях с плотно закрытыми звукоизолирующими окнами и уличными дверями. Звук убийцы исходит из расставленного во всех населенных пунктах по всему миру в определенном порядке, акустического оружия. Распространяется смертельный уровень звуковой волны — 200 дБ. Скорость распространения — 344 метра в секунду. Сейчас трудно сказать, что происходит с животным миром. Эта частота звука по-разному отразится на отдельных видах, но однозначно разрушительно подействует на все экосистемы Земли. Насколько мы понимаем, нетронутыми остаются лесные массивы и горы. По прогнозам, в течение трех суток сила звуковой волны сохранится на прежнем уровне, затем исчезнет. Скорее всего, человеческие потери после этой акции будут сопоставимы с Первой и Второй мировыми войнами, вместе взятыми. Кем приведено в действие звуковое оружие, точно неизвестно. Есть версия, что несколько последних лет эта акция готовилась объединенным Высшим Советом Земли в качестве благой цели максимального сокращения количества людей на Земле. Остановить вредное производство, прекратить изменение климата, сохранить экологию и в нетронутом виде все достижения человечества, как духовные, так и материальные. Вы видите... Здания, производственные объединения, музеи, библиотеки, заводы, равно как и деревенские дома и прочие деревянные постройки, остаются нетронутыми. Таким образом, объединенный Совет, вероятно, планирует сохранить жизнеспособность планеты в целом. Вероятно, их цель — перезапустить все процессы, которые, по оценкам экспертов до этой акции, вели Землю к гибели. Алексей замолчал. В маленьком зале стояла тишина. Вдруг мужчина, сидящий в самом последнем ряду, истерично и громко зарыдал, стуча кулаками по спинке впереди стоящего кресла. «Так...» «Я не зря сомневался, его не надо было брать», — подумал Алексей. «Психолог всей группы. О, черт! Он же первый и выдает истерику. Надо это прекратить». Он поторопился продолжить. «Сейчас вы можете пройти в свои каюты. Одним нажатием двух синих кнопок, расположенных справа у входа, активизируется связь с вашими родными на земле. Поговорите с ними». Люди, толкая друг друга, ринулись из зала к выходу. Анна в ступоре оставалась сидеть на своем месте. «Алексей, что же это?» — начала говорить когда последний человек закрыл за собой дверь, но ей не хватило воздуха, она не закончила и упала в обморок. Очнулась у себя в каюте от того, что услышала голос сына. «Мама! Мамочка, что с тобой? Открой глаза, пожалуйста, пожалуйста! С нами все в порядке, не переживай!» Алексей, наклонившись, втирал ей в виски густой, резко пахнущий ментолом и спиртом, раствор, пытался привести в чувство. На мониторах Анна увидела встревоженные лица родителей и сына. Непонятно, что напугало их больше — происходящее на земле или обморок Анны. Алексей поторопился, включил связь с землей, когда Анна только приходила в себя. «Сын, Танька, родной мой, живой, мама, папа, со мной все в порядке. — Что там у вас творится? Я видела трансляцию с земли. Массовые убийства происходят по всему земному шару. А у вас что? Глухо заговорил отец. — Анна, знаю, все в порядке. Мы не открываем ставни. Я не знаю, что творится на улицах. Пока работали программы по телевизору, мы видели весь ужас. Потом отключился телевизор. Компьютеры не работают, кроме тех, что ты оставила, когда приезжала. Что тут за сигнал идет? Не могу понять, как. Но он работает, чисто, без помех. Перебила мама, растеряно шепча. Аня, ты знаешь, что теперь будет? Звери, птицы, они тоже гибнут. Мама, звуковые волны идут по прямой. Основные удары направлены на улицы больших городов. Анна машинально повторяла сказанное Алексеем, думая другое. Господи, какие страшные кадры! Ужас инерции жизни, погружающейся в смерть. Там вокруг смерть. А здесь что? И Я? Где теперь? Почему не с ними? Почему? Почему? Алексей, ты же знал! Ты все знал! Ты знал! Анна согнулась в глухом, мучительном, бесслезном рыдании. Алексей крепко обнял ее и прижал к себе. Понемногу она успокоилась. Тогда он тихо заговорил. «Анна, я не был уверен. Предполагал? Да. Это случилось. Могло и не случиться. Все те меры, которые мы приняли в отношении родственников своих сотрудников, оказались не напрасны. Никто ничего не знал наверняка. Прости." «Я вынужден тебя оставить. Отдохни. А вот снотворное, попробуй заснуть. Мне нужно быть на связи с Землей и Марсом в течение ближайших пяти часов. Я приду сразу, как освобожусь. В любой момент можешь нажать синюю кнопку. Ты знаешь, где меня найти».